Сегодня я снова была бодра и настроена решительно. Для начала нужно все хорошенько обдумать. Где в наши дни могла найти себе пристанище молодая интересная девушка? Скрываться у сокурсников? Этот вариант я проверила. В университете у Жени был только один закадычный приятель, да и с тем она успела поссориться. Следовательно, искать Женю через него – пустая трата времени. В среде театральных знакомых ярых поклонников Женя тоже не завела. Был, правда, по словам режиссера, некий Яков Бочкин, который спал и видел себя женихом девушки, но взаимностью ему Женя не отвечала. Могла Женя заявиться к Бочкину с вещами, мол, вот она я, буду жить у тебя. Теоретически, конечно, могла. Но тот же режиссер, отмечая гордый характер девушки, Такой поворот событий напрочь отметал. Конечно, Бочкин мог уговорить девушку, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами. Этот вопрос легко выяснить. Нужно только позвонить Денису Георгиевичу. Тем более, что у нас с ним была по этому поводу договоренность. Остался еще один адрес, по которому располагается община Хиппи. Вчера посетить ее я не успела невозможно, что именно там я Женю и отыщу. Находится эта община в пригороде Тарасова. Если Женя хотела оказаться подальше от знакомых, то место это идеальное. Хотя из того, что успела рассказать мне Ромка Носорог, в этой общине царят нравы похлеще, чем в родном доме девушки. А свободолюбивой Евгении это вряд ли придется по вкусу но отбрасывать этот вариант, не проверив, нельзя. И, наконец, загадочный ухажер Жени из кабачка три по три. Возраст у него солидный, денег много, и приют он же не сам навязывал. Могла девушка и соблазниться. — Что там Сёма про этого старейшего ловеласа начеркал? Я вытащила измятый листок из кармана куртки и стала изучать. Мелким корявым почерком на листке было написано «Бабича Владислав. Искать в клубе стопроцентное попадание». «Так, значит, сегодня мне предстоит посетить еще и этот клуб. Только повод нужно посолиднее придумать, а то господин Бабичев со мной и разговаривать не станет. Это вам не тонко, парикмахерша». А еще желательно встретиться с некой Альбиной. Про нее я узнала, когда изучила каталог косметики из комнаты беглянки. В графе «Консультант фирмы» значилась эта самая Альбина, и телефон указан. Вдруг Женя, по старой привычке, не так давно заказывала у нее косметику. Некоторые распространители работают с доставкой на дом. Стоит попытаться. В особняк Добровольских наведываться пора. С прислугой-то я так и не пообщалась. Лучше бы выбрать время, когда хозяев дома не будет. Тогда и прислуга поразговорчивее станет. Теперь осталось выбрать, какой вариант первому отрабатывать. Самой легкой созвониться с Денисом Георгиевичем. Если у него для меня никаких новостей не будет, тогда созвонюсь с Добровольским. Визит к родным пенатам девушки не должен отнять много времени. Господина Бабичева оставлю на потом. Денис Георгиевич трубку снял с третьей попытки. «Слушаю». Раздраженно бросил он. «Денис Георгиевич, это Татьяна вас беспокоит. Мы с вами встречались в театре. По поводу Евгении Добровольской помните?» «Как же, прекрасно помню. Манюня до сих пор на меня дуется. Говорит, что я честь ее защищать не захотел. Не посадил нарушительницу порядка, хотя следовало бы». Даже артистов гримировать отказывалась, ссылаясь на боль в руке. Насилу уговорил. «Так вы еще не нашли Женю?» «Еще нет. Думала, вы мне новости хорошие подбросите». «Мне вас порадовать нечем. Походил, поспрашивал у театральных. Никто о Жене ничего не знает. Бочкина с пристрастием пытал, да все впустую. Палыч правда сообщил» что Женя собиралась к какому-то обществу примкнуть, которое то ли растения то ли животных оберегает. А, но это не точная информация. Поможет вам это? Боюсь, что не поможет. Но да ладно. Отрицательный результат тоже результат. По крайней мере, теперь я не буду на вашего бочки на время тратить. Спасибо за помощь. Звоните, если что. И Денис Георгиевич повесил трубку. Следующий телефонный разговор был еще короче. Дозвонившись до Добровольского, я попросила разрешения посетить особняк, пообщаться с прислугой и еще раз осмотреть комнату беглянки. Добровольский позволил мне приезжать в любое время и отключился, даже не поинтересовавшись, как продвигается расследование.